Глава двадцать пятая. Так, цвет лица сегодня уже лучше. у д о в л е т в о р е н н о заключает мама, окинув меня внимательным взглядом из-за кружевной чашки. Ужинать будешь? Сегодня Олег мясо в горшочке готовил. Вот уже три дня я живу и х д о м е Езжу отсюда на работу, а после, прихватив из соседней пекарни сладкие ватрушки, так полюбившиеся Олегу. Заказываю такси обратно. В свою пустующую квартиру возвращаться пока не хочется. Сейчас с м ы с л е об одиночестве, которого еще недавно так не хватало, взывается драгание. Предоставленная сама себе, я буду слишком много думать о случившемся, о Диме и о своей злости на Адиле. Он с такой легкостью ворвался в мою жизнь после долгого отсутствия и так запросто ее испортил. к у р с е л и он, что Дима обо всем знает, хотя даже если и в курсе, ему наверняка плевать. Семь лет назад он оставил меня одну разбираться с последствиями своего решения, так чего бы ему сейчас поступать иначе? Адиль просто идет по жизни своей дорогой, попутно засеивая солью чужие тропы. Нет, мам, на ужин не останусь. Договорилась с Ксюшей встретиться. М -м -м, посидел к свинишкам, заговорчивски подмигивает она, всем видом давая понять, что одобряет такую идею. Моя самая замечательная, понимающая мама. Ночевать приедешь? Приеду, подтверждаю я и наклоняюсь, чтобы поцеловать ее на прощание. Скажи Олегу, что в мясо я обязательно попробую, как вернусь. В ответ мама ласково похлопывает меня по бедру. к с ю ш и передавай привет. Она там, кстати, с Сеньей не сошлась, а то я у Ани в Инстаграм-историях их вместе видела. Я тихонько смеюсь. Маме на желание быть в курсе личной жизни моих друзей неизменно вызывает улыбку. Они просто дружат, мам. Даю слово, если что-то узнаю, сообщу тебе первой. А что? Отличная они пара. Хмыкает мама мне в д о б о н к у Сень, конечно, откормить было бы неплохо. Но после тридцати он все равно пойдет вширь. Улыбку на лице удается сохранить вплоть до дверей ожидающего меня такси. Как же это важно! Вот такая безусловная любовь мамы. Со все эти дни мама ни разу меня не упрекнула, ни за измену, ни за то, что ослушалась ее совета. Когда есть люди, которые принимают тебя л ю б о в ь невозможно ощущать себя плохим человеком. Я на месте. Приходит сообщение от Ксюши. Поторопись, если хочешь застать меня трезвой. Я заказываю первый бокал. Надеюсь, не устряну в пробку. Не хотелось бы по приезде обнаружить тебя храпящей на столе. Отправив ответ, я поворачиваюсь к окну. Кажется, понемногу начинает отпускать. Возможно, сегодня перед сном мне наконец удастся выкинуть из головы кадр с горбленой спины Димы. Возможно, сегодня желание написать ему, пожалуйста, прости за все, станет чуточку меньше. Я тут. Ксюша активно машет мне рукой из-за дальнего стола кафе. Я иронично улыбаюсь, пожалуй, даже слишком активно. Второй к и в а ю на бокал красного вина, стоящий перед ней. Ты полчаса ехала? Притворно возмущается она, чмокнув в подставленную щеку. Не цеди же м н е один все это время. Под ее н а б л ю д а ю щ и м взглядом я заказываю салат и фужер п р о с е к а Мы не виделись с того дня в боулинге. к с ю ш а несколько раз звонила, но я всякий раз находила возможность перенести встречу, чтобы избежать необходимости лгать. Но это было до того, как я призналась Диме в измене. Сейчас необходимости скрывать правду нет. Рано или поздно новость о том, что мы с Димой больше не вместе, дойдет до всех. Если еще не дошла. Как дела? Начинает она первой. Мол, давай рассказывай, что происходит и куда пропадала. Живу у мамы. Лаконично отвечаю я и тянусь к блюдцу с оливками. Пругались о с Димой. Совсем не хочу есть, но все равно кладу оливку в рот и начинаю жевать. Просто чтобы показать, что у меня все в порядке. Не хочу выглядеть бедовой истеричкой, страдающей от последствий своих идиотских поступков. даже если так оно и есть, можно и так сказать. В ближайшие лет десять он вряд ли захочет меня видеть. Не знаю, почему выбираю именно этот тон для разговора, насмешливый, ироничный. Мне не смешно и совсем не до иронии. Наверное, просто не знаю, как себя вести. в с т р е т и мы три дня назад, я б о р о д а л а к с ю ш ь в плечо, а сейчас не слишком удачно обживаюсь в новом статусе. Загадками говоришь? С показанным раздражением вздыхает Ксюша. Можно по конкретнее. Процека приземляется передо мной, как нельзя кстати. Поблагодарив официанта, прилично отпиваю и возвращаю фужер на стол. Я и з м е н и л и Диме, с о д е л и м в туалете на д н е рождения Сеньи. Три дня назад призналась ему в этом. Как-то так. Эмоции, промелькнувшие на лице подруги, доставляют мне мазохистское удовлетворение. Ксюша в шоке. Еще бы, это происходило у всех под носом, пока она самая внимательная и наблюдательная, л ю безничала с миниником. о ф и г е т ь изрекает она на ощупь, находя бокал. А ты умеешь преподнести новости? Решила сделать этот вечер незабываемым. Какое-то время Ксюша молчит и барабанит по столу пальцами, осмысливые у с л ы ш а н н о е а потом неожиданно взрывается блин я же видела что вы оба исчезли но не придала значения даже подумать не могла и что Адиль неужто вернуть тебя решил я г о р ь к о у с м е х а ю с ь ну конечно сказал что наша из димы любви мешать не станет Ксюша раздраженно поджимает губы ясно мудак мудаком блин капец как Димон а ж а л к о неудивительно что он с радаров пропал Он пропал? Живо реагирую я, цепляясь за возможность узнать о состоянии Димы хоть что-то. Вроде бы. Сеня говорил, что предложил ему встретиться, но тот отказался. Защитная ирония улетучивается в тот же миг, оставляя после себя о с т и х ш у ю боль. Как он? Где? Все ли с ним в порядке? Ходит ли на работу? Мне нужно спрашивать, как тебя угораздило? Продолжает Ксюша. Не стоит, отрезаю я. Если хочешь п р и с т ы д и т ь тебя опередила моя совесть. Ты поэтому ему рассказала? Поэтому? Больше молчать не м о г л а Ксюша вновь хватается за бокал и залпом его п у с т о ш а е т Капец, слышится ее тихое бормотание. Я еще пару дней у мамы поживу, а потом к себе в квартиру перееду. Думаешь, не простит? Знаешь же, какой он ревнивый. Ксюша вздыхает. Я бы. ни за что не призналась. Это правда. Она не такая дура, как я. Ты бы и не изменила. И это тоже. Но у меня и такой влюбленности не было. Адиль, это твоё личное проклятие. Когда в о м не умрет, это неистребимое желание его защищать. Мысленно я Адиле распять могу, но слышать, как его поносят другие, невыносимо. У меня отец со с т р е м я н к и упал. Говорю не в попад. Соседка позвонила неделю назад. Он бедро п о в р е д и л и два дня не вставал. Адель за ним ухаживал. Типа извинялся так. Скептически приподнимает брови Ксюша. Я неопределенно пожимаю плечами и одним глотком допиваю просека. Не знаю, почему он это делал, но это в любом случае хороший поступок. Не мудака. Еще выпить закажем? Предлагаю я. Желая поскорее сменить тему, и вдруг замечаю, что к с ю ш и на лицо становится напряженным. Проследив за ее взглядом, оборачиваюсь. Нервы пробивает током. На входе рядом со стойкой администратора знакомые фигуры: Роберт, Сеня и Дима. Робсон что-то говорит девушке, и та, доброжелательно улыбнувшись, указывает рукой в центр зала, мол, все столики свободны, ребята. Садитесь за любой. От ч е л к а я даже отвернуться сразу не могу. Так и сижу с перекошенным от паники лицом до тех пор, пока Ксюша меня не окликает. Дашь, на меня смотри. Делаем вид, что их не видели, захотят сами подойдут. От м и р е в я поворачиваюсь к ней. Взгляд мечется по столу, грудную клетку р а с п и р а е т от утяжелившихся вздохов. Бух, бух, бух. Снова тарахтит сердце. Но надо же из десятков мест облюбованных нашей компанией они пришли именно сюда. Заметили нас. Практически не разжимая губ, докладывает Ксюша, придает лицу безмятежное выражение и машет ребятам. А как вести себя мне? Повернуться? Вряд ли я смогу предуподобно сыграть удивление от встречи, когда от паники и волнения руки ходят х о д у н о м Идут к нам. Расслабь плеч немного. Ничего страшного не происходит. Мы бы все равно рано или поздно встретились. Я пытаюсь последовать ее совету, сцепляю дрожащие ладони в замок, выпрямляю спину. Да, рано или поздно мы с Димой все равно бы встретились. У нас общая компания, а в его квартире остались мои вещи. Просто не рассчитывал, что так скоро. Ни я, ни Дима пока не готовы. И очень жаль, что я успел а выпить лишь один бокал п р о с е к а сейчас не помешал бы второй. Привет, разносится над столом фальшиво бодрый голос Роберта. Вот э т о встреча неожиданная. Подняв голову, я дергаю губы в с л а б ы е улыбке. Привет. Синя стоит рядом с Робсоном, Дима за ними. Мне страшно встретиться с ним взглядом. Не из боязни прочесть в его глазах ненависть, а из-за страха увидеть отпечаток страдания. Напрасно. Дима предпочитает смотреть в сторону. Выглядит, как и всегда, хорошо. Волосы уложены, гладко выбрит. Разве что кожа немного бледнее, чем обычно. Как дела? расслабленно спрашивает парник Сюша. Вы перекусить? Я ловлю на себе взгляд Роберта, от которого пробивает током. Потому как он смотрит внимательно, чуть настороженно, вдруг понимаю, что Робсон знает. Мы знакомы слишком давно, чтобы не прочесть это в его глазах. Сочувствие и тяжелый вздох. Даш, ну ёб твою мать! То есть Дима с ним поделился? Наверное, это хорошо. Я ведь хотела, чтобы у него была поддержка. Да и кому, если не Роберту, о таком рассказывать? Он из тех, кто внимательно выслушает, но не станет давать оценку. Да, Робер т друг, был и остается. Даже сейчас в нем не видны и толики осуждения в мою сторону. Я в Кастро хотел, отвечает с и н я опуская на меня тяжелый взгляд. Это Робсон зачем-то сюда предложил. Я сильнее стискиваю ладони, которые вновь ощутимо дергаются. м н е не показалось. с е н я смотрит с враждебностью. Глаза н е в о л ь н о находят Диму, который изучает стену справа от нас. То есть он им все рассказал? Но я думала, измена это не то, о чем хочется трубить во всюду. Тем более, когда прошло так мало времени. Думала, ему больно, и хочется пережить это в первую очередь самим собой. По крайней мере, так было у меня. Никого не хотелось видеть, ни с кем не хотелось делиться. Ладно, вы, наверное, поболтать хотите. Роберт переводит взгляд с Ксюши на меня. Не будем мешать. Грудь сдавливает клещами. Когда наша компания сидела по разным углам одного заведения, и вот так теперь будет всегда? Не было возможности подумать, как все изменится после нашего расставания. Значит, мне и Диме придется проводить время с друзьями по отдельности, составить график, прежде чем безысходность ситуации размажет меня окончательно впервые заговаривает Дима. Необязательно уходите за меня. Его взгляд мельком задевает мою щеку и останавливается на Роберте. Нормально все. Давайте здесь посидим. Мне кажется, в эту секунду на лицах каждого из нас одно выражение — неверие. На моем так точно. Следом возникает необъятное чувство признательности к Диме. Какой он все-таки молодец. несмотря ни на что хочет, чтобы компания держалась вместе. Девчонки, вы не против? С новым воодушевлением спрашивает Роберт. Я нет. Ксюша в о п р о с и т е л ь н о смотрит на меня. Ты что скажешь, Даш? Не против, конечно. Заверяю я и для убедительности отодвигаюсь к стене вместе со стулом. Груди радостно покалывает. Сейчас радует все, что позволяет сберечь привычный полюбившийся мир. Робсон садится рядом со мной, Сеня и Дима напротив. Нет, мне не показалось. Арсений в открытую показывает с в о е о с у ж д е н и е Не смотрит на меня, зато через чур любезничает с Ксюшей и слишком демонстративно внимателен к Диме. Такое поведение походит на бойкот. Что пьешь, дашуля? Весело интересуется Роберт, и схватив мой фужер, вытряхивает в себя остатки. п р о с е к а н е а н д е р т а л е ц улыбаюсь я, б о р я желание обнять его в знак признательности. Он тоже чувствует напряжение в о з д у х е и и пытается меня поддержать. Что бы ни происходило, в обиду не дам. Ты наша. Ожидаемо фонтанировать весельем и занимательными рассказами не получается, и ответственность за поддержание разговора целиком ложится на плечи Робсона и Ксюши. Дима по большей части молчит и пьет пиво, несмотря на попытки Сени вовлечь его в обсуждение недавно вышедшего электрокара. Мое немного воспрянувшее настроение снова ползет вниз. Диме плохо из-за меня. Отчасти поэтому, спустя минут сорок и еще один бокал вина, я принимаю решение уехать. Не дура ведь, понимаю, что мое присутствие о т я г ч а е т обстановку. Главное, чтобы это было временно, а не навсегда. Ребят, я поеду. Перекинув через плечо сумку, поднимаюсь за с т о л а Завтра на смену рано, нужно выспаться. По очереди смотрю на каждого. Не п р я т а т ь ж е глаза. Ксюша с пониманием кивает, беззвучно говоря: я позвоню. Сеня нарочито смотрит мимо. Дима. Дима неожиданно отодвигает пиво и встает. Давай выйдем на пару слов. Ноги слабеют, сердце дергается, словно под давлением дефибриллятора. Я чувствую на себе внимание Роберта, ошарашенный взгляд Ксюши. Бормочу, конечно, и выхожу из-за стола. Дима следует за мной, запустив руки в карманы. Раньше не замечал у него такой привычки. У меня нет ни малейшей идеи, о чем он хочет поговорить, ни единой. Хочет сказать, чтобы поскорее вывезла свои вещи, просить, где и в какой позе я трахалась с Адилем, потребовать вернуть подарки. Я, конечно, верну. Мы выходим на улицу. Я обнимаю себя руками, разворачиваясь к д е м е л и ц о м От волнения позвоночник ощущается как н е г н у щ и й с я м е т а л л и ч е с к и й штырь. Выбираю нейтральный тон, максимально спокойный, не заискивающий. Что ты хотел сказать? И как дела? Дима лезет в карман и выуживает из него смятую сигаретную пачку, наполовину пустую. Щелкает зажигалкой, затягивается. Сразу видно, что он не курит. У курильщиков движения небрежные, отточенные, как у а д и л я Дела не очень. Кашлянув, Дима выпускает изо рта неровное облако дыма и смотрит мне в глаза. плохо спал эти дни. Прости, надрывным шепотом звучит в голове. Я знаю, что с д е л а л тебе больно. Пожалуйста, прости. Короче, я много думал, даш. Он затягивается снова, морщится и вышвыривает сигарету в орну. Я готов тебя простить. Это ведь он был, да? Ты сказала, что совершила ошибку. и Я тебе верю. Если бы Дима с размаху дал мне пощечину, такого эффекта бы не было. Одервиневший позвоночник неожиданно о б м е к а е т Я ведь не о с л ы ш а л а с ь Он сказал, что прощает и готов все забыть? Что молчишь? Дима смотрит мне в глаза, на его губах застыла напряженная улыбка. Я много думал. Твой поступок – это пиздец просто. Чуть с ума не сошел, настолько хреново было. Но без тебя еще хуже. Попал я с тобой. Люблю очень сильно. Просто так мало времени прошло. Выговариваю я плохо шевелящимися губами. В голове такая каша, что в пору осесть на землю. Услышать подобное я я никак не ожидала. Эти три дня готовилась к возвращению в свою квартиру, к тому, что вновь стану просыпаться в постели одна. Почти стало получаться. В голове даже утвердился будущий распорядок дня: завтрак, спортзал, в который я так давно хотела записаться, два часа на онлайн-курс по гиперхолестеринемии у детей, потом смена. А тут три дня. Подтверждает Дима, делая шаг ко мне. Нервы приходят в напряжение. Неужели хочет обнять? Так быстро? После всего? Он стоит очень близко, л и х о р а д о ч н о горящий взгляд чертит невидимые дорожки на моем лице. Дима находит мою руку и сжимает, совсем как раньше. Мы это преодолеем. Я дал себе слово, ни за что тебя не упрекать. Это правда была ошибка. Я опускаю взгляд на наши ладони и машинально киваю. Правда, конечно. Тогда он тянет меня к себе, подбородок упирается в его плечо. Знакомый запах лосьона для бритья щекочет ноздри. Я чувствую Димины руки на т а л и и и тоже его обнимаю. Каша в голове продолжает густеть, сердце неровно колотится. Вот так просто? Дима готов ревновать даже к кассиру к в супермаркете. Простил мне секс с Адилем, Адилем, который был для него как красная тряпка для б ы к а еще до своего возвращения. Я по тебе соскучился. Лопаков вздыхает, он, зарываясь лицом, м о и в о л о с ы Я обнимаю его крепче. В груди ф о н и т от р а з л и в а ю щ и х с я тепла и сочувствия. Не знаю, плакать или смеяться. Я всю свою будущую жизнь успела за эти дни перелопатить. Даже придумала, что в новогодние праздники на пару дней съезжу с мамой и Олегом Вадлер. Я тоже по тебе соскучилась, шепчу. уставившись в красные точки стоп-сигналов припаркованного такси. Дима несколько раз с у л т меня висок, отстраняется. Неестественная улыбка, будто случайно прилившая к его губам, теперь походит на настоящую. Я тогда пацанам скажу, что тоже поеду. Подождешь? Я с г л а т ы в а ю Он хочет поехать со мной или чтобы я поехала с ним домой, как ни в чем не бывало? Все происходит слишком быстро. Нам обоим как минимум нужно с этим переспать. Дим, я обцепляю в р е м е н ь с у м к и обеими руками, слегка отступая. Я у мамы ночую сегодня. Она ждет. Мне кажется, нам не нужно так торопиться. Ты уверен, что готов меня простить? Уверен. Тебя я могу простить. н о не этого ублюдка. Пусть только попробует нос свой показать. Глаза Димы м е р к а ю т гневом, заставляя меня съежиться. Адель все еще живет в этом городе, и он дружен с Робертом. Отныне и всегда его имя будет вызывать у Димы такую реакцию, что вполне объяснимо. Но справится ли он с этим? Вернее, справимся ли мы? Меня такси давно ждет. Киваю себе за плечо и виновато улыбаюсь. Созвонимся завтра, хорошо? Кивнув. Дима запускает ладони в карманы брюк. Похоже, это его новая защитная привычка. Не удержавшись, я быстро касаюсь губами его щеки и шепчу: «Пока». В такси упираюсь головой в холодное стекло, чтобы перенести на него тяжесть мыслей. Никак не могу понять, какие эмоции во мне преобладают: радость или смятение? Сложно сразу прийти в себя после такого. Интересно, мама спит? Новость о примирении с Димой ее обязательно обрадует. Я достаю из кармана пальто телефон и набиваю ей. Я еду. Снова прижимаюсь к стеклу. Огни фонарей сливаются в одну неровную золотую прямую, которая обрывается, едва машина выезжает на трассу. Внутренний голос усмехается. Эй, а ну-ка, радуйся, давай. Так легко, отскочила.